Глава 13 После ухода Тернера Кейт серьезно взялась за работу, открыла новый файл и попыталась сконцентрироваться на тех данных, что ей были известны. Примерно через час она с досадой поняла, что чересчур переоценила свои способности. Мозг кипел, строчки не складывались, повествование получалось рваным и посредственным. Кейт отчаянно билась над одним абзацем, а потом полностью его стирала и, стиснув зубы, упорно начинала заново. Она утешала себя тем, что данных пока слишком мало, но была уверена, причина в другом. Кейт не чувствовала связи с Робертом, не могла настроиться на его волну. Схожесть мышления, о которой в самом начале толковал Клейтон, не срабатывала. Казалось бы, выученные наизусть сюжеты напрочь вылетали из головы, как только Кейт начинала набирать текст. «Это невозможно» с досадой пробормотала она спустя два часа бесплодных попыток. Кэтрин хоть и работала в Global Пресс, всего лишь стажером, но свои способности оценивала высоко. к тому же у нее имелся опыт и в других издательствах, пусть неудачный, это не столь важно. увольняли ее не за плохую подачу материала, а не способность налаживать контакт в коллективе, прогибаться, подстраиваться, лебезить и заискивать перед руководством. Однако даже Гаргона в последнем разговоре отметила, что журналистское чутье у нее развито лучше, чем у штатных коллег. Поэтому Кэтрин не страдала от заниженной самооценки и считала себя толковым профессионалом, но со сложностями построения отношений в социальной сфере. Несмотря на нездоровую атмосферу на рабочем месте, Кэтрин практически никогда не испытывала затруднений при написании материала на ту или иную тему имея в распоряжении минимум информации. Она четко знала, что и где искать, чтобы заполнить пробелы. Но одно дело абстрактная статья для развлечения или отвлечения аудитории, и совсем другое – личные мемуары всемирно известного писателя. Это просто несопоставимая зона ответственности. Черт, она даже внешне представить его не могла. Перед внутренним взором все время маячил светловолосый парализованный мужчина с пустым взглядом, Устремленным в потолок. Озвученные Тёрнером факты о его семье и ранних годах жизни не облегчали задачу. Образ Миллера, его внешность и личностные характеристики не имели цельности и с каждой новой строкой расплывались сильнее. Кейт искренне надеялась, что обещанные фотографии и голосовые записи помогут исправить ситуацию, но сейчас ей было адски сложно выдать что-то стоящее. В какой-то момент в голове Кэти проскользнула шальная мысль. А не навестить ли ей Миллера в его стерильной комнате? Присесть рядом, взять за руку, прислушаться к ощущениям, рассказать, кто она и зачем находится в его доме. Тем самым попробовать уловить связующую нить, которой ей так критично не хватает. Клейтон утверждал, что Роберт понимает человеческую речь и, вероятно, каким-то образом реагирует на слова обращающегося к нему собеседника. Иначе откуда Тёрнер мог знать, что Роб его слышит? «Так почему бы не попробовать?» – размышляла Кейт. В конце концов, Клейтон не устанавливал строгих запретов на посещение Миллера, и Кейт не обязана согласовывать с ним каждый свой шаг. Почти решившись, Кэтрин оттолкнулась от стола, отъехав в кресле немного назад. С опаской огляделась по сторонам. С момента ухода Тёрнера девушку не покидало странное ощущение – Ей казалось, что она не одна в кабинете, хотя теоретически так и было. За стеной находился еще один человек, но он не видел и не мог ее видеть. Тем не менее, Кэтрин отчетливо чувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Отчасти она понимала, насколько это абсурдно, и списывала навязчивые ощущения на разыгравшееся воображение. Но с другой стороны, пыталась найти рациональное объяснение неприятным симптомам. Поднявшись с кресла, девушка прошлась по периметру кабинета, выискивая в стенах и потолке скрытые камеры. Наличие видеонаблюдения исключать нельзя. Помешанный на контроле и сохранности конфиденциальности Тернер вполне мог подстраховаться таким образом. Однако ничего подозрительного и похожего на камеры Кэтрин не нашла. Осмелев, девушка подошла к стене, за которой находилась еще одна комната, и попыталась ее толкнуть. Корешки книг сдвинулись внутрь, Но чудо не свершилось. Механизм не сработал. Черт она же собственными глазами видела вчера, как Тернер одним легким касанием открыл проход. Кейт выставила книги в исходное положение и попыталась снова. Ничего. Стена оказалась неподвижной. Кейт внимательно присмотрелась к торцам встроенных полок, но они были идеально гладкими на ощупь. Никаких подозрительных выступов, способных активировать скрытый механизм, Кейт не обнаружила. Разочарованная и крайне озадаченная Кэтрин вернулась за стол, но рабочий запал окончательно сошел на нет. Смирившись, она уже собиралась закончить издевательство над собой и вернуться в свою комнату, когда в кабинет вошла Долорес с подносом в руках, на котором Кэтрин разглядела шприцы, стерильные медицинские бинты, ампулы с лекарствами и тарелку с какой-то жижей. Кейт бросила взгляд на часы, половина второго. Видимо, отвратного вида субстанция в тарелке – обед для любимого мужа. – Не отвлекаю? – Лори доброжелательно улыбнулась. – Нет, я как раз собираюсь уходить. Тяжело выдохнув, ответила Кейт. – Непростую задачку мы тебе подкинули. В голосе Долорес прозвучали сочувственные нотки. Она подошла ближе, приземлив поднос на край стола. Кейт скосила взгляд на ампулы, отметив для себя, что те не подписаны. В голову снова полезли чудовищные мысли. Что, если они держат Роберта в таком состоянии намеренно? Что, если не было никакого падения из окна? Что, если Роберт – жертва преступного сговора, двух близких людей? Что, если Тёрнер, используя симпатию Лори, настроил ее против собственного мужа и использовал в своих целях, сути которых Кэти пока не понимала? Одно Кэтрин знала наверняка. Она вывернется наизнанку, но доберется до правды». Все в порядке, я справлюсь», — с небольшой задержкой заверила Кейт и растянула губы в бодрой улыбке. «Ты к Роберту?» Она кивнула на неподдавшуюся её манипуляциям стену. «Да», — кивнула Лори. «Время обеда и прием лекарств. У мужа строгое расписание. Затем у нас массаж для нормализации кровообращения и предотвращения возникновения пролежней». «Я могу поприсутствовать?» Кейт вопросительно взглянула на Долорес. «В другой раз. Сегодня Роберт не в лучшем расположении духа». Это не было категоричным отказом, но выводы Кэти сделала. «Давай дождемся более благоприятного момента. Я заранее подготовлю Роберта». «Я понимаю, Лори». Непринужденным тоном отозвалась Кейт и поспешно сменила тему. «Я видела в его комнате инвалидное кресло. Ты возишь мужа на прогулку?» «Да, но не каждый день. Это сложно. Без помощи Клейтона мне его не поднять. А надо еще закрепить фиксирующие ремни». «Хорошо, что лифт выходит к запасному выходу с перестроенным крыльцом, иначе было бы совсем тяжко». «Если нужна будет помощь, обращайся, у меня есть небольшой опыт». — ненавязчиво предложила Кейт. «Правда?» — Удивленно спросила Лори. «Да, я два года ухаживала за парализованной бабушкой. Была и медсестрой, и сиделкой. Я о массаже знаю не понаслышке. За короткие сроки пришлось научиться всему». Кэтрин грустно улыбнулась. Поэтому я отлично понимаю, с какими трудностями тебе приходится сталкиваться каждый день. Спасибо, Кэти. Лори облизала губы и отвела взгляд. Не за что. Я же ничего еще не сделала. За понимание. Для меня это важно. Прости, что лезу не в свое дело, но ты не обязана заботиться о Роберте в одиночку. У меня не было возможности нанять сиделку, а у тебя иная ситуация. Кэти намеренно нарушила личные границы. Но прикрыла свое далеко не праздное любопытство благими намерениями. «Когда я давала клятвы в церкви, то перед лицом Господа обещала мужу, что мы будем вместе до конца, в горе и в радости, в болезни и здравии. Это мой священный долг, Кэти». В голубых глазах Лори сверкнули слезы, но они не вызвали в душе Кейт должного отклика. «Ты невероятный человек, Долорес. Я еще не встречала таких самоотверженных и любящих жен. Кейт очень постаралась, чтобы ее слова не прозвучали фальшиво и чрезмерно напыщенно. В случае острой необходимости она умела достоверно играть. Долорес смахнул из щеки слезинку и мягко улыбнулась. «Настоящая любовь делает людей лучше, чем они есть», — выдала она очередной блаженный Перл. «Коими пестрят статусы в социальной сети». «Я с тобой полностью согласна». Приложив руки к груди, горячо поддержала ее Кейт. «Передай Роберту, что я готова озвучивать каждую новую главу его биографии. Ты же поймешь, если ему что-то не понравится». «Конечно!» – заверила Лори. «Я обязательно ему передам. Уверена, Роберт оценит твое предложение». «Тогда я пойду. Не буду тебе мешать». Сохранив документ, Кейт встала из-за стола. Долора с тем временем подхватила поднос и направилась к глазчастной стене. Кэтрин замешкалась, сделав вид, что наводит порядок на столе вспомнила и про пиджак Клея, суетливо стянув его со спинки кресла. При этом ее подмечающий малейшие детали взгляд не отрывался от неожидающей подвоха лорас Кэтрин затаила дыхание, когда Лори вытянула правую руку и коснулась книжной полки. Ее пальцы словно скользь дотронулись до корешков книг, после чего раздался заветный щелчок, и стена двинулась внутрь. Кэтрин судорожно выдохнула и без лишней суеты спокойно покинула кабинет. Но внутри все дрожало. От триумфа. Средний ряд. Вторая, третья и пятая книга справа. Одновременное, едва заметное нажатие со стороны кажущейся случайным взмахом руки. «Да ты настоящий Шерлок, Кэти!» Мысленно похвалила она себя, резво спускаясь по ступенькам. От выброса адреналина немного кружилась голова. Перед глазами в замедленном режиме крутился момент соприкосновения пальцев Лори, с корешками книг. Как же все чертовски просто! Погрузившись в свои мысли, Кейт промахнулась мимо второго этажа и зачем-то спустилась в гостиную. — Кэтрин, куда вам подать обед? Вздрогнув от неожиданности, девушка встала столбом, уставившись на появившуюся словно из-под земли Лизу. Женщина опустила зоркий взгляд на пиджак, который Кейт неосознанно прижала к груди. Добавьте сюда довольную улыбку и загадочное выражение лица. Лиза истолковала ее поведение именно так, как это выглядело в глазах непосвященного наблюдателя. Суровая дама неодобрительно поджала тонкие губы. Это вещь мистера Тёрнера? Да, я передам. Женщина бесцеремонно забрала пиджак из ее рук и только после этого расслабилась. Куда вам подать обед? Вежливо переспросила она. Какие варианты? Немного опешив, с натянутой улыбкой поинтересовалась Кейт. Вы можете пообедать на кухне, у себя или в этой гостиной. А в другой нельзя? Нет. Сухо отрезала Лиза. Почему? Не унималась Кейт. Желание достать эту вредную тощую Грымзу внезапно стало для нее делом принципа. В малой гостиной предпочитает обедать мистер Тёрнер. В одиночестве. Последнее она подчеркнула с особым пристрастием. Мы же вчера там ужинали с Лори. Изображая блаженную идиотку, напомнила Кейт. «Это было вчера, Кэтрин». «Понятно». Кэти широко и добродушно улыбнулась. «Тогда объясните мне один нюанс». «Что именно вас интересует?» Насторожилась Лиза. «Разве мистер Тернер вправе указывать в чужом доме, где и с кем он хочет обедать?» Кейт едва не рассмеялась, заметив, как окаменело лицо Лизы, а века на левом глазу нервно дернулось. «Ладно, не переживайте вы так, я пошутила». Кэтрин примирительно дотронулась до плеча женщины. И та отшатнулась от нее, как от прокаженной. «Куда подать вам обед?» Прохрипела или скорее прорычала Лиза. «Пожалуй, я у себя». Невозмутимо ответила Кейт на трижды заданный вопрос. «Что это? Музыка?» Прислушавшись к отдаленным мелодичным звукам, спросила она. «Если мистер Тернер в хорошем настроении, после обеда он всегда исполняет седьмую сонату Бетховена». С нездоровой гордостью сообщила повариха. Кейт вдруг осенила. «Господи, эта старая злыдня тоже к нему неравнодушна?» Хотя неудивительно. Тернер при всех его недостатках — единственный молодой красивый мужик на всю округу. Еще и музыкант. Но на все руки от скуки. «На том самом рояле?» — уточнила Кейт, ничуть не впечатлившись открывшимися талантами Клейтона. «Вы даже не представляете, что это за рояль, и какую ценность он в себе несет. Сморщив нос, пафосно заявила Лиза. «Так может его продать? Раз он такой суперценный и уникальный. Глядишь, музыкальный зал бы отремонтировали. Вот бы где было развернуться мистеру Тернеру». Кейта одарила ошалевшую от ее наглости даму широкой улыбкой и, давясь смехом, поспешила подняться к себе. Закрыв дверь в свою комнату, Кэтрин в предвкушении потерла ладони. В глазах девушки горел азарт. Вы у меня не только седьмую сонату сыграете, но и попляшете от души. Я вас всех выведу на чистую воду.